В этой огромной мыши, которой я только что была?» Эндриль Маратович одобрительно крякнул. «Мы называем ее Великой Мышью», — сказал он. «По-английски — Mighty Bat». «Смотри, не скажи Mighty Mouse, когда будешь общаться с американскими друзьями. Наши иногда так говорят по ошибке, они обижаются. Такая культура, ничего не поделаешь». «Я угадала?» — спросила Гера. «И да, и нет» как это еда и, и нет. Нельзя сказать, что язык жил великой мыши. Он был ею очень давно, много десятков миллионов лет назад. Тогда вокруг бродили динозавры, и пищей великой мыши была их красная жидкость. Отсюда и выражение — крик великой мыши. Подумай, как это удивительно. Кусая человека, ты даешь ему ту же самую команду, которая когда-то лишала воли огромную гору мяса. У меня это просто не укладывается в голове. Хочется встать на колени и молиться. Мне захотелось спросить, кому собирается молиться Энлиль Маратович, но я не решился. — А этих огромных мышей находят в ископаемых слоях? — спросил я вместо этого. — Сохранились их скелеты? — Нет. — Почему? — Потому что это были разумные мыши. Они сжигали своих мертвых, так же, как это сегодня делают люди. Кроме того, их было не так уж много, поскольку они были вершиной пищевой пирамиды. «А когда они ей стали?» — спросил я. Вампиры всегда были вершиной пищевой пирамиды. Это была первая разумная цивилизация Земли. Она не создавала материальной культуры, зданий, промышленности. Но это не значит, что она была низкоразвитой, совсем наоборот. С сегодняшней точки зрения ее можно назвать экологической. Что случилось с этой цивилизацией? Ее уничтожила глобальная катастрофа. 65 миллионов лет назад на Землю упал астероид там, где сейчас Мексиканский залив. Над сушей пронеслись огромные волны цунами, смывшие все живое. Но великая мышь сумела пережить их удар, поднявшись в воздух. В Библии осталось эхо этих дней. Земля была пустая и безвидна. И Дух Божий носился над землей. — Круто! — сказал я, чтобы сказать хоть что-нибудь. — Пыль сделала небо черным. Наступили темнота и холод. За несколько лет вымерли почти все пищевые цепочки, исчезли динозавры. Великая мышь, которая питалась их красной жидкостью, тоже оказалась на грани гибели. Но вампирам удалось выделить из себя свою суть, то, что мы называем язык. Это была как бы переносная флеш-карта с личностью, сердцевина мозга, своего рода червь, на 90% состоящий из нервных клеток. Это вместилище индивидуальности стало селиться в черепе других существ лучше приспособленных к новым условиям жизни, и входить с ними в симбиоз. Подробности, я думаю, не надо объяснять. Да уж, сказал я. А что это были за существа? Долгое время мы жили в крупных хищниках. Например, в саблезубых тиграх и других больших кошках. Наша культура была в то время, я бы сказал, довольно пугающей. Героически насильственной, так сказать. Мы были страшными, прекрасными и жестокими. Но быть прекрасным и жестоким нельзя. И примерно полмиллиона лет назад в мире вампиров началась эволюция духа. Выражение «революция духа» использовалось в дискурсе довольно многообразно и могло значить что угодно. Я выбрал последний, запомнившийся мне случай его употребления. Это как в Киеве, на Майдане. Энриль Маратович мыкнул, не совсем. Это было религиозное обращение. Как я уже говорил, вампиры поставили задачу перейти от мясного животноводства к молочному. Они решили создать себе дойное животное. В результате появился человек. А как вампиры его создали? Правильнее говорить не создали, а вывели. Примерно так же, как собака или овца были выведены человеком. Искусственный отбор? Да. Но сначала была проведена целая последовательность генетических модификаций. Это был не первый подобный эксперимент. Великая мышь ответственна за появление теплокровных животных главный смысл существования которых заключался в том, чтобы подогревать красную жидкость до оптимальной температуры. Но человек был качественно другим созданием. — Из кого выводили человека? — спросила Гера. — Из обезьян? — Да. — А где и когда? Продолжалось это довольно долго. Самая последняя генетическая модификация была проведена 180 тысяч лет назад в Африке. Именно из этой точки происходит современное человечество. — А по какой методике? — проводился искусственный отбор, — спросила Гера. — Что значит, по какой методике? — Когда выводят молочных коров, отбирают тех, которые дают много молока, — сказала Гера. — В результате появляется корова, которая дает молока больше всех.